Издательство Эксмо Вера Колочкова. Любовь не с первого взгляда. И ни за что она не будет скандалить. Хоть убейте, не будет, мало того, даже и не скажет ничего. И пусть попранная женская гордость у нее внутри пыжится себе на здоровье, все равно не скажет. Вот сейчас придет драгоценный муж домой, а она мудрость снисходительно улыбнется ему и выдаст чего-нибудь такое смешное. Будто и не обидно ей вовсе позднее его возвращение. Вот только бы придумать что-то смешное, мудрое и снисходительное. Как назло ничего надежде не придумывалось. Лезла в голову все чепуха какая-то. Вот трудновато у нее с женской мудростью. Не дал бог талантов. Учит ее мать всю жизнь, учит этой самой мудрости. И никакого толку. Вот и сейчас, ну прямо язык чешется взять и спросить у драгоценного мужа в лоб. Не рано ли ты родной романы на стороне заводишь и года после свадьбы не протерпев? Уже какой вечер подряд домой не торопишься? Духами женскими от тебя за три версты несет. Хорошими духами, кстати. Только от этого нисколько не легче, а даже наоборот. Очень обидно, однако. И вообще я тут вся устаралась. Ужин для тебя готовлю. Гордость женскую попираю. Смешную снисходительность всякую репетирую изо всех сил. А только нельзя. Нельзя вот так в лоб. Мама говорит, так всякая жена сможет. И еще говорит, что это самый простой путь в женское бессемейное одиночество. А хуже этого самого одиночества для женщины получается и нету ничего. Тем более, что адекватный, непьющий мужчина, как она говорит, нынче в жутчайшем дефиците находится. Устрой такому адекватному и непьющему женскую ревнивую истерику и поминай, как звали. Уйдет к той, которая не устроит то бишь к более мудрой и снисходительной, а ты останешься со своей гордостью жить дальше одна оденешенька среди сплошь неадекватных и пьющих». Надежда вздохнула горестно и плюхнулась со всего размаху в большое кресло, тут же принявшее ее в ласково успокаивающую свою пухлость. «Расслабься, мол, хозяйка, чего ты бегаешь по комнате туда-сюда?» Однако от ласки этой домашней плюшевой стало еще хуже. Да и какое такое расслабление может быть, когда внутри горит все обидой? Ну чем? Чем она Виктору не угодила, интересно? Да она ж для него. Если посчитать, она ж три года целых только тем и занимается, что краит себя да перекраивает и так и этак, подгоняет под его вкусы то цвет волос, то одежду, то фигуру, и даже в законном браке не дала себя расслабиться ни минуты. Так и продолжает следовать этому пути, истоки которого находятся еще там в гражданском двухлетнем неопределенном сожительстве. Подскочив пружинисто из мягкого кресла, словно оттолкнув его навязчивую жалость, Надежда встала перед большим зеркалом, взглянула в него пристально и критически, и плечи назад отбросила, и гордо вскинула голову. Все, все завоеванное огромными трудами и лишениями, на месте. И кожа на лице свежее персика, еще бы столько всяких масок полезно необходимых в нее вбито втянуто. И отращенные до лопаток белокурые волосы за счет парикмахерских хитростей в два раза пышнее своих, темно-русых и тоненьких. И попа, воспитанная в тренажерных тяжких трудах, торчит правильно, красиво и сексуально. И остальная худоба-стройность телесная вся при ней, ни одного лишнего мягкого кусочка нигде не завязалась. Кто бы знал только, как ей дается эта самая худоба, ей склонны к полноте по природе когда от одного только случайно пойманного на улице запаха горячих сдобных булочек организм впадает в многодневную и мучительную невростению, а большой кусок жареной свинины в окружении золотистых палочек картофеля фри приходит во сне сладкими грезами и искушает томно и мучительно. «Съешь меня, съешь!» И куда там грезом, каким другим, эротическим, например, до этого самого куска свинины? исходящего вкусным мясным соком под зажаристой корочкой, и рядом не стояли. Надежда снова вздохнула, снова кинула свою красивую худобу стройность в кожаную пухлость кресла, откинула на спинку голову. Что ж это получается? Зря старалась, выходит. Все для него, для любимого, адекватного и непьющего. И все зря. Все мучения псу под хвост, все в себе улучшило и исправила только что до голоса дело не дошло. Слава богу, легкая ее картавость Виктора вполне устраивала, умиляла даже. Он даже в лучшие их времена пытался тут же повторять за ней слова, забавно и смешно грассируя на французский манер. «Хорошо, а то бы голос ей пришлось себе исправлять. А как там его исправляют, бог его знает. Может, операции какие серьезные делают, не приведи, господи. Боже, уже половина одиннадцатого». Она снова выскочила, вытолкнула себя из кресла, снова заходила по крохотному свободному пространству однокомнатной квартиры. Вот видела бы ее сейчас мама, наверняка бы совет какой-нибудь дельный дала. Только звонить маме не хотелось. Не хотелось в очередной раз огорчать ее отсутствием у себя женской мудрости. Да и сколько уже можно одну только мамину мудрость бесконечно эксплуатировать? Мама и так последние силы напрягла, чтобы перевести, наконец, свою дочь из гражданского пустого сожительства в уважаемо законное замужнее состояние. А тут, нате вам, у дочери опять ума не хватило, как около себя своего адекватного и непьющего мужа грамотно удержать. Такую сейчас редкость, чтоб адекватного, чтоб непьющего. Мамин муж, то есть Надеждин отец, ныне покойный, при жизни был хроническим алкоголиком. Даже не хроническим, а классическим, если можно об этой проблеме так вольно выразиться. Пил он много, регулярно и без устали, упорно не признавая в этом своем занятии никакого греха, а тем более болезни. А мама за него долго и всячески боролась, отдавая всю себя этой героической борьбе без остатка. Так они и строили свою семью. Папа все не признавал, а мама все боролась, боролась. Даже на дочку ей времени практически не оставалось. Надежде как раз шестнадцать исполнилось, когда отец погиб под колесами огромного рефрижератора. Не разглядел его неуверенной походки водитель. Думал, нормальный человек обойти пытается его мощная, медленно выезжающая из переулка холодильное тулово. С тех пор вся мамина нерастраченная в борьбе энергия, видоизменившись немного, стала уходить на то, чтобы сделать дочь свою счастливой в ее дочернем уже браке чтобы не досталось ей маминой доли с пьющим мужем жить. Да и сама Надежда такого опыта совсем не хотела. Вот и выходило по всему, что самое главное достоинство любого мужчины только в том и состоит, что с зеленым змеем он не дружен. Самое главное, то есть определяющее. А все остальное так, значения не имеет. Ну, адекватность, конечно, тоже желательно то есть наличие у этого непьющего мужчины какой-никакой хлебно-кормящей специальности и постоянного рабочего места с опять же какой-никакой зарплатой. И все. И больше для женского счастья ничего не нужно, как мама искренне полагала. Кавалеров до замужества у Надежды не сказать, чтобы было сильно много, но все же водились. В основном из своих, из велосипедной тусовки или из параллельной жизни, которая протекает по своим неписанным законам и правилам. И чужаки в эту параллельную жизнь не забредают практически. Потому что им, чужакам этим, вовсе непонятны такие простые вещи, чем, например, стритовый велик отличается от реального, от реальной, от обыкновенного кросс-кантри. Для них, для чужих велик — это ж просто железяка о двух колесах, транспортное средство и ничего более. А как он хозяином любовно апгрейден, это только свой разглядеть может разглядеть и оценить по достоинству и классную вилку и облегченную алюминиевую раму и переключатели и вообще весь обвес прикид и только свой поймет какие ты испытываешь чувства сделав свой первый в этой параллельной жизни банник то есть прыжок на заднем колесе надежде долго все никак не давался этот самый банник зараза его разбери с хопом прыжком с двумя колесами одновременно как то сразу дело пошло а вот с банни хопом Она от всей души намучилась. А потом как-то так все лихо стало получаться, что аж до Мануала она уже подтянулась и довольно долго могла ехать на одном заднем колесе, не уступая собратьям по их двухколес на прекрасной жизни. Именно прекрасной, если сравнивать ее с той с домашней, с вечно пьяным папой, состервенела безрезультатно борющейся с его недугом мамой. собратьями были в основном мальчишки, конечно же, Девчонки прибивались к их тусовке редко. Да оно и правильно, на то они и девчонки. На велик в мини-юбке да на каблучищах не очень-то взгромоздишься. Тут надо себе во многом истинно девичьим отказать. Не каждая так сможет. Надежда вот, например, смогла. Хотя дело тут было не совсем уж в удовольствии, как в таковом, если честно. Дело тут было в полном отсутствии в надежденном гардеробе этих самых мини-юбок и каблучищ и в отсутствии в карманах даже минимума карманных денег. Откуда им было взяться-то? Папа все деньги на свое увлечение спускал, да еще и норовил призанять у кого ни попадя. По поводу отсутствия девчачьих модных одежонок она не комплексовала совсем. Нет и не надо. Есть старые расшлепанные кроссовки, есть джинсики синенькие рваненькие, есть ветровка-косуха от дождя, есть даже черная бандана с белым черепом. Много ли надо человеку, чтобы достойно провести свою юность? А вот отсутствие в кармане маломальских хотя бы денежных средств угнетало ее по-настоящему. Очень уж хотелось апгрейдить свое двухколесное детище по-настоящему, купить новую обвеску к сезону. Тут уж надо отдать должное собратьям, помогали они ей исправно. Кто чем, с миру по нитке. Так что апгрейд, в конце концов, получился совершенно полнейший. От смены деталей будто ниоткуда возникал вдруг совершенно новый велик, и даже ими ему приходилось давать новенькое. Так она объездила и первую свою ласточку, а потом был еще мальчик, а потом еще чертенок номер 13. Они, ее велики, были почти родными, были усталыми, понимающими и молчаливыми. Они умели сливаться с ней родством в единый организм, живой, гибкий и красивый. Они были родителями, братьями и сестрами, дядями и тетями эти железяки о двух колёсах. Подумаешь, железяки, зато они не кричат пьяным надрывным голосом на кухне, а правя на свою собственную жизнь, не засыпают за столиком придорожной пивнушке не трясутся в утробном мамином вое, горестном на одной высокой ноте, таком безысходном, что слезы сами льются в подушку от жалости или от страха а может, это просто жалостливый такой страх или испуганная жалость, льются и льются из глаз на наволочку с рисунком из желтых листьев, и они промокают, темнеют от сырости, как от весеннего дождя. Вообще, была бы ее на воля, она бы совсем, ей казалось, домой не ходила, ездила бы себе и ездила по коварной весенней наледи или по остывающему к ночи летнему асфальту, или по лужам, смокнущими в них тополинами облетевшими листьями, или по снежной хрусской крупе. Только воли у нее такой не было. Надо было вечером мчаться домой, маму в ее горестной борьбе поддерживать, или, хуже того, папу по пивнушкам искать, а потом тащить его домой, шатаясь от тяжести, как пьянчушка-собутыльница какая. Но это уже отдельная песня грустная очень. Не песня даже. Баллада, от которой все внутри скручивается холодным жгутом и норовит ударить по сердцу. И никак этот жгут не желает хоть чуточку ослабнуть и дать вздохнуть посвободнее. Потому как оно хорошо, конечно, когда присутствует в твоей жизни железная двухколесная любовь и преданность, но родительской простецкой любви тоже почему-то сильно хочется. А потом папа умер и, грех сказать, отпустила, и душу жгутом скрученную отпустила. И тело тоже. В том смысле, что начала надежда сразу поправляться, как на дрожжах, наливаться лишними никчемными килограммами. И опомниться не успела, как превратилась в рослую статную дофигуристую девицу с плотными ногами и тяжелыми кусками мяса на талии и бедрах. И аппетит вдруг у нее такой небывалый прорезался. Мила все подряд, будто с голодного острова спаслась. Даже велик пришлось покупать срочно новый. Мама на первый взнос по кредиту раскошелилась. Она и сама помолодела, порозовела будто, хотя по мужу погибшему отгоревала и отплакала честно, как порядочным вдовам и полагается. А отплакав, развернулась всем своим существом к дочери и рассматривала ее иногда так долго и удивленно, что Надежде как-то даже неловко становилась за такой к себе живой любовный интерес. И еще, она очень спугнуть его боялась, интерес этот и с радостью принимала материнскую о себе заботу, словно свалившуюся вдруг на голову манну небесную. Не привыкла она к таким нежностям, чего уж, и к заботе не привыкла, и к материнской бдительности насчет ее девичьей чести тоже не привыкла. Однажды взяла и заявилась домой глубоко за полночь, как часто бывало и раньше, в той еще жизни. Чего такого-то? но задержалась. Ездили на великах на дальние озера всей тусовкой. И потому очень удивилась, когда в ночной прихожей нарисовалась мама с тапкой в руке и ударила ее по лицу этой тапкой так, будто таракана прихлопнула, неожиданно и резко. А потом молча развернулась и ушла спать. Оскорбилась, видно, за материнские свои переживания по поводу ее позднего возвращения. «Да если б Надежда знала, что она переживать будет, да она бы никогда!» Утром она очень перед мамой извинялась, а та еще целую неделю ее наказывала, не разговаривала совсем, полный бойкот объявила. Да уж, трудное и ответственное это занятие хорошей матерью быть, а еще труднее, как оказалось, быть хорошей дочерью. Не привыкла к этому Надежда. Наоборот, привыкла. Это от нее мама всегда ждала поддержки и помощи, и не ждала даже, а требовала. Как-то это само собой в их семье разумелось. Параллельно с проявленным к жизни дочери интересом мама вдруг обнаружила, что и учится в школе ее дочь оказывается хорошо, и учителя ее способности хвалят. И было это приятнейшим для нее сюрпризом. И надо было теперь решать, куда бы эти дочерние способности неплохо пристроить. Поэтому на семейном совете они решили, что Надежда поступать будет в юридический. от чего то маме очень хотелось, чтобы именно в юридический. Надежда и не сопротивлялась, почему бы и нет, раз маме так хочется. Поступила она легко, на бюджетное бесплатное место, и училась легко, будто играючи. И шел год за годом спокойной и счастливой чередой. И мама уже начала присматриваться более пристально к приходящим в дом приятелям студентам, хотя таковых было немного. Надежда по-прежнему поддерживала дружбу с собратьями по параллельной велосипедной жизни, среди которых был народ всякий. На иного посмотришь, приличный вроде парень, а на поверку выходит бандит. Но на самом деле социальное положение потенциальных дочкиных женихов маму вовсе не волновало. Главная для нее задача стояла в другом, чтобы затаившиеся пагубные пристрастия своего потенциального зятя разглядеть вовремя. И справлялась с этой задачей мама весьма оригинально, то есть держала про запас в потаенном местечке кухонного шкафчика бутылку водки, ту самую ненавистную, испортившую ей молодость и всю остальную замужнюю женскую жизнь, и служила ей эта ненавистная бутылка некой лакмусовой человеческой бумажкой, стопроцентным показателем всех достоинств приходящих в дом надежденных друзей. Происходило это примерно так. Заподозрив, что очередной приятель посматривает на ее дочь с интересом не таким, какой для обычной дружбы полагается, или, не дай бог, проявляет к ней особые какие-то знаки внимания, Мама тут же брала на себя ответственность за происходящее и начинала, как говорится, танцевать из-за печки свою цыганочку с выходом. То есть с милой материнской улыбкой приглашала парня совместно с ними отобедать, совсем по-семейному, втроем, украинским борщом до да котлетами. Вот тут и начиналось самое главное ее коварство. В процессе милого дружеского разговора как бы невзначай появлялась на столе припотевшая бутылка из холодильника, под горячий, так сказать, борщец, да для большего мужского аппетиту. Ничего не подозревающий испытуемый, конечно же, проглатывал с удовольствием первую рюмку. Как такой хлебосольной хозяйки откажешь? Да еще и маме. А потом и вторую, и третью. А после четвертой по маминому лицу пробегало уже тень очередного разочарования. И этот, мол, тест на самое главное мужское достоинство не прошел. Снова покраснела лакмусовая человеческая бумажка, безотказная и справедливая. Не нужен им с Надеждой такой жених. Надо отказать и больше не пущать. Хотя у жениха того в этот момент ни одной матримониальной мыслишки в голове, может, вовсе и не проскакивала. Ну, подумаешь, пообедать пригласили. Что в том такого? Наверное, так и осталось бы при таком мамином раскладе Надежда навсегда безмужней, если бы ей Витя, наконец, не встретился. Познакомилась она с ним на свадьбе у институтской однокашницы. Веселая была свадьба, студенческая, разбитная. Они с Витей оказались на ней белыми воронами, то есть абсолютно трезвыми в танцующей и расслабляющейся толпе молодых гостей. И поэтому только признаку потянулись друг к другу, как тянутся друг к другу люди по своим маленьким интересам. Правда, разглядывала ее Витя поначалу очень неодобрительно, со снисходительной будто мужской усмешкой. Да и были на то у него свои причины, наверное. Потому что на свадьбу эту Надежда заявилась хоть и в новых, но все таки в джинсах. но ну, белую рубашечку еще для случая принадела. С привычкой не обращать внимания на свой внешний вид у нее так и не получилось совладать. Да, она и не старалась особенно. Зачем? Так было удобно по утрам ездить в институт на велике с рюкзачком за плечами, с черной банданой на голове. Хотя совсем уж таким удобством жизни она не злоупотребляла, конечно же. Оставив велик на сохранение за будочкой у доброй вахтерши, бандану с головы снимала, ветровку пыльную или мокрую сворачивала и совала в рюкзачок и шла в аудиторию в джинсах и пиджачке. Обычная студентка, каких много. Но ну, лицо совсем без косметики. Ну, стрижка обыкновенная и стильная, но ну, за фигурой совсем не следит. Ну и что, подумаешь? Зато велик по имени Чертенок номер 13 верно и преданно дождется конца занятий, и они поедут рулить по улицам города, слившись в единый счастливый организм. Она и Витя на той свадьбе попыталась было поначалу рассказать про свою вторую параллельную жизнь, но он лишь взглянул на нее удивленно и снисходительно. А потом, оглядев критически с ног до головы, вынес свой мужской безапелляционный вердикт. О том, что она, конечно, ничего девчонкой была бы симпатичной даже, если бы привела себя в относительный женский порядок. Надежду аж передернула, испугалась она. Сроду ей никогда и никто таких обидных слов вот так вот в лоб не говорил. А Витя сказал. И, не дав опомниться, тут же начал еще и перечислять все ее недостатки. Долго перечислял, так что сам увлекся процессом не заметил даже, что его свадебная собеседница сидит уже ни жива, ни мертва. Наверное, это и в самом деле доставляет некое удовольствие побыть хоть раз в жизни в роли Пигмалеона. Особенно, когда Галатея твоя окончательно сбита с толку, когда самооценка ее полетела в пропасть, туда, в черноту, к чертовой матери. В общем, стали они после этой свадьбы встречаться. Под чутким витяным руководством Надежда старательно морила себя голодом, отчего ее накачанные от постоянного кручения педалей мышцы молили о помощи. Хотя чего толку молить? Мотивация, она штука жестокая, и своей жертвы все равно потребует. Охота пуще неволе, а мотивация выходит пуще голода. А потом она записалась еще и на занятия аэробикой и старательно вертела там похудевшим задом, чтобы выглядеть сексуально и женственно, как учил ее Витя Пигмулеон. И в салон косметический пошла, чтобы кожу на обветренном лице выровнять и в парикмахерскую волосы окрашивать под блондинку. Чертенок номер 13 сиротливо взирал на нее из угла в прихожей. Иногда ей казалось, что он даже плачет от обиды и предательства. Зато мама Надеждой очень была довольна и без ропота раскошеливалась на косметическо-парикмахерские всякие изыски. Дочка-то на глазах менялась. Такой красавице гораздо легче будет непьющего до адекватного себе в мужья сыскать. И Надежда тоже жила этой ее радостью. Тем более, что Виктор маме сразу понравился, потому что тем самым и оказался единственным, который ее тест сходу прошел то есть отказался от первой же предложенной рюмки из запотевшей бутылки. И даже для аппетиту отказался. Нет, говорит, извините, не пью, спортом занимаюсь. У мамы аж дух зашелся от такой удачи. Еще бы, парень не пьет, не курит, работу постоянную имеет. И не какую-то там модную и непонятную, вроде менеджера или дилера, а настоящую, основательную. После экономического института грамотно подался он сразу в главные бухгалтеры и сидел себе припеваючи в женском почти коллективе небольшой торгующей дешевой мебелью фирмы. Зарплата в фирме была не ахти, конечно, зато место спокойное. Очень-очень хороший парень. Правда, бросаться в омут семейного устройства этот хороший парень благоразумно спешить не стал. Снимал с Нади квартиру за бешеные просто деньги, как говаривала мама, тихо возмущаясь такой расточительностью. Очень хотелось маме Надю за Виктора замуж выдать, сердце свое материнское успокоить. Да и то, к тому времени засиделась в девках ее дочь порядочно. Пока в институте еще училась, она и не возражала против свободного ее состояния. Диплом-то тоже в жизни пригодится, еще как, да еще такой хороший юридического института. А когда этот диплом в руках Надежденных оказался, вот тут уж тревога в ней поселилась намертво. Чего же это? три года уже девушки, а семьи никакой нет. Вовсю пора уже свое гнездо ведь к такому возрасту. Поэтому явлению в найденной жизни Виктора мама очень обрадовалась и поначалу отнеслась к их гражданскому сожительству довольно мирно. И потихонечку учила Надю, вопреки ненадежному гражданскому браку, все таки гнездо потенциальное помаленьку обустраивать. И всячески намекала Виктору при редких встречах, чтобы он обратил внимание на Надины по этому поводу старания. «Смотри, мол, какая у меня дочь молодец, и съёмный чужой дом в чистоте держит, и еду вкусную тебе готовит, и сама как конфетка выглядит. Так выглядит, как тебе нравится, худой да белобрысый. Виктор долго ее намеков не понимал. А может, только вид делал, что не понимает. И тогда Надина мама решилась на отчаянный шаг. Пообещала для них квартиру свою трехкомнатную разменять на две однокомнатные, да еще и оформить причитающуюся им однокомнатную на Надю с Виктором в равных долях. Так и заявила им, вы ж муж да жена будете, чтоб все поровну у вас было. А чего, мол, бешеные деньги за съемные углы платить? «Живите себя пока в однокомнатной, в своей, в собственной, гнездо свое вейте». Вот тогда они свадьбу и сыграли. Почти год назад. И в эту вот квартиру свою собственную, в равных долях мамы оформленную, и переехали. И впрямь начали гнездо вить. Поначалу и правда очень старались. Приносили старательно в клювике в общий семейный бюджет все заработанное. Надя даже забеременела счастливая, как ей казалось, совершенно ко времени. Пора ведь и птенцов по всем природным и маминым приметам заводить. Да только не тут-то было. Не захотел Виктор никаких птенцов. Уговорил ее на аборт под предлогом того, что не стоит пока заводить детей в однокомнатный. Вот подкопят деньжат, поменяют это гнездо на большее, вот тогда уж. Ей бы его не послушать, по-своему сделать. А она не осмелилась. Да и мама посоветовала, не гневи мужа, потому что грех не пьющих мужей гневить. Они и так на дороге не валяются. Да и прав он, в общем говоря, что для птенцов большее по размеру гнездо требуется. Разумно рассуждает, очень адекватно, очень трезво, что и говорить. Вообще, мама Витю очень уважала и в жизнь их семейную не вмешивалась, только любила понаблюдать за ней, будто со стороны. В редкие свои наезды в гости садилась где-нибудь в уголке и наблюдала тихо и умиротворенно словно многосерийную мелодраму по телевизору смотрела, семейную сагу, из серии в серию, все одно и то же, все тихо, все достойно, все до глянцевого блеска положительно. Вот пришел Витя с работы, совершенно трезвый. Одному этому факту до слез умилиться можно. Вот он выходит из ванной с мокрыми после душа волосами, вот садится на кухне ужинать а Надя хлопочет, суетиться вокруг него в коротком шелковом халатике, перехваченном поясочком на тонкой талии. А что? В таких вот именно халатиках артистки в кино и суетятся вокруг своих непьющих положительных мужей. Иногда Надежде начинало казаться, что мама вот-вот возьмет в руки пульт и запросто погонит пленку назад, чтобы еще раз пересмотреть понравившийся ей кусочек и Витя снова войдет в дверь совершенно трезвой и снова выйдет из души с мокрой головой, и она будет хлопотать туда-сюда над ним в коротком халатике. Насмотревшись, мама уезжала домой очень довольная, оставляя в душе надежды чувство неизгладимой за все это киношное хозяйство ответственности, очень сильное чувство, не позволяющее взять и порушить тихое течение их брачного бездетного пока благополучия. Хотя, если уж честной быть, она очень тяжело пережила тогда свой поход в больницу. Нет, по медицинским всяким показателям все прошло довольно удачно. Виктор на оплату этой процедуры не поскупился. Просто внутри у нее что-то перевернулось, будто выключилась кнопочка какая-то, или наоборот, включилась. Вышла Надежда из больницы и поняла, что глупость сделала. И не глупость даже, а убийство. Убийство своего ребенка, которому поначалу так обрадовалось. Правда, Виктор тут же ласково обсмеял все ее переживания, но она чувствовала, что вышла из больницы другой. Что-то ушло из нее прежнее, легкомысленное, окончательное и навсегда. А может, появилось что-то новое, заставившее горько жалеть о содеянном. Может, это женская мудрость и есть, которой ей так не хватает. Хотя нет, не похоже это на мудрость. Другое это что-то потому как, если бы была эта мудрость, она бы сейчас не металась по квартире в растерянности, а быстренько бы сообразила, как ей правильно встретить загулявшего мужа, какой правильный тон взять при этой встрече, чтобы было достойно, чтоб умненько, чтоб без лишнего самоуничижения, чтоб не дать самой себе возможности спросить прямо в лоб, с кем, мол, время вечернее проводил, сволочь адекватная. Взгляд ее уперся в этот момент в кухонную стену, куда ее занесло в круговерте бесполезного шатания туда-сюда по пустой квартире. Вернее, даже не в стену, а в расписной под хохлому подарочный наборчик, висящий на той стене мирным символом кухонного уюта. Такие, наверное, на каждой кухне висят. Разделочная доска, толкушка, скалка. Точно, скалка. Смешно же, как в анекдоте. Жена встречает мужа со скалкой в руке. Мило и забавно, и можно еще и пошутить на эту тему я озорно улыбнуться, блеснуть глазами, скалкой смешно в воздухе потрясти. Вроде того, же я тебе сейчас. Они посмеются, и он все поймет, и все лобовые вопросы сразу отпадут сами собой. О, уже вон и ключ в дверях тихонько шуршит. Как здорово она это со скалкой-то придумала. И главное, вовремя как. Схватив со стены расписное украшение, Надежда пролетела ветром в прихожую, успев по пути заглянуть в зеркало и проверить на лице наличие озорной улыбки. Улыбка была, конечно, но совсем не озорная. Жалкая какая-то улыбка была, с трудом будто оскаленная. Ну да ладно, нет времени репетировать, раньше надо было. Вставляемый Виктором с той стороны в дверь ключ все никак не мог попасть в заветную скважину-щелочку, Все шуршал и шуршал чего-то в ее районе, пугливо и нерешительно. А она уже стоит со своей скалкой, уже сотрясает ею в воздухе, как идиотка. Ну же! Не вытерпев, Надежда схватила из тумбочки свою связку, быстро сунула нужный ключ в замок, быстро повернула, потянула на себя дверь. За дверью стоял вовсе не Виктор. Что-то большое, шатающееся и откровенно мужское тут же уперлось руками в косяки но от чего то не удержалась и начала неумолимо заваливаться прямо на надежду. Она и сама не поняла, то ли она закричала от испуга, то ли захрипела просто. Почувствовала только, как поднятая вверх рука со скалкой со всего размаху опустилась прямиком на голову этого чудовища, после чего раздался противный глухой звук. Довольно сильно опустилась скалка на голову незнакомому гостю, так что в руке даже зазвенело что-то и прокатилось к предплечью на вроде судороги. Потом едва успела отскочить в сторону. Незнакомец рухнул в ее прихожую, только ноги в грязных ботинках остались лежать за порогом. Так и застала ее с дурацкой скалкой в руке, с застывшим от ужаса лицом, выскочившая на шум соседка по площадке, прелюбопытнейшая особа Роза Геннадьевна. Не потому прелюбопытнейшая, что как особо интересно чем-то была, а потому что любознательна была до крайности, и такой интересный случай в надежденной бытовой жизни просто никак пропустить не могла. «Ой, кто это, Наденька? Это что, Виктор твой так напился, да? Так он же совсем не пьет вроде, ни разу не видела. А ты его скалкой по голове огрела, да? И правильно, Наденька, и правильно. Это чтоб и впредь неповадно было». «Вот я своего мужа тоже бывала». Роза Геннадьевна тут же пустилась в пространный и подробный рассказ о трудностях своей семейной когда-то жизни с годами безвозвратно утраченной, но Надя ее не слышала. Так и стояла, не подавая признаков жизни. Потом подняла на соседку тяжелые глаза. Ничего в этих глазах для себя хорошего не увидев, Роза Геннадьевна предпочла ретироваться в свою квартиру, обиженно хлопнув за собой дверью. Она вообще эту молодую соседку недолюбливала. Гордячка, себе на уме. Никогда не остановится во дворе, не поговорит, ни о ком не спросит. Уже год живет в их доме, а ни с кем так и не подружилась по-соседски. Ни за солью, ни за спичками не зашла. Вот теперь пусть сама разбирается. А она, Роза Геннадьевна, даже и помогать ей не будет пьяного мужа в квартиру затаскивать. И вообще, там 67-я латиноамериканская серия по телевизору заканчивается». Вздрогнув от хлопка закрывшейся соседской двери, Надя моргнула и с удивлением уставилась на зажатую в руке скалку. Потом испуганно отбросила ее в сторону, и скалка покатилась в сторону комнаты. Шагнув к телефону, Надя автоматически набрала Веткин номер и, услышав ее сонный голосок, проговорила в трубку трагически. «Ветка, я человека сейчас убила. Это какого человека, Виктора своего, что ли? Спросила ветка, так будто речь шла о чем-то очень обыденном, о чем-то таком, из-за чего не стоило и будить ее, уставшую, в такое позднее время. Отчаянно пискнув, она всегда зевала очень интересно, как котенок, издавая короткий и пронзительный звук на выдохе. Еще и добавила мстительно. Так твоему Вите и надо. Не будет по ночам шляться да женскими духами вонять. Давно надо было ему за это треснуть. Вет. «Ты не поняла. Я не Виктора. Я человека убила». «Какого человека?» — уже более заинтересованно спросила Ветка. «Откуда у тебя там еще человек, кроме Виктора? Или я не знаю чего-то интересного?» «Ой, ну откуда я знаю, что это за человек?» — начала сердиться Надя, одновременно приходя в себя и косясь на распластанное по прихожей тело. «Мужик какой-то посторонний. Ветк, приходи, а...» Я не знаю, что мне теперь делать. Ладно, сейчас приду. «Ничего без меня не предпринимай», — решительно произнесла в трубку ветка, и тут же полились в ухо гудки отбоя. Надя положила на рычаг трубку, прижалась к стене и стала ждать. Где-то краешком сознания, понимая, что толку от ветки в данной ситуации не будет, конечно же, никакого, но все же... Вскоре она услышала, как на первом этаже аккуратным тихим щелчком закрылась дверь веткиной квартиры и вверх по лестнице зашуршали быстрым ветром ее тихие шаги. Она вообще была очень быстрой на ногу, ее соседка. И еще она была маленькой и худенькой, как не сформировавшаяся еще девочка-подросток. Надя удивлялась только, как ей удалось при такой худосочной комплекции родить двоих довольно крупных детишек, Артемку, которому сейчас было уже шесть лет и Машеньку, которой только-только исполнился год. И еще она очень жалела ее, потому что Ветка взращивала своих детишек одна, без всяческой какой бы то ни было помощи со стороны. Их дружба в основном строилась на этой найденной жалости. Все она норовила их подкормить да приобуть-приодеть, и детей, и Ветку. Все время ей казалось, что живет на первом этаже их дома странное семейство, состоящее из трех заброшенных детей. Хотя Артемка и Машенька заброшенными, но никак не выглядели. Упитанными были и разовощекими. А вот ветка, ветка их мать, и впрямь смахивала на несчастного деддомовского недокормыша военных лет с грустными, голодно-печальными глазами на пол лица и худенькими, будто сведенными судорогой плечиками. Надя только удивлялась, вот же природа, и изводить себя никакими диетами не надо. А когда выяснилось при ближайшем знакомстве, что ветка была брошена под лицом мужем аккурат в день наденной свадьбы, как раз накануне рождения Машеньки, прониклась к несчастной соседке еще больше. И даже ответственность какую-то за нее ощутила. Будто была виновата в том, что день ее свадьбы совпал с роковым и самым тяжким для ветки днем. И в самом деле представить же такое невозможно. Женщине в роддом вот-вот идти, а ее муж бросает. Подлец, настоящий подлец, да еще и от элементов скрывается. Ого, Нать, а кто это? Осторожно перешагивая по очереди через ноги мужчины, протиснулась в прихожую ветка. Ты его знаешь? Да откуда? В отчаянии махнула на нее рукой Надя. Откуда я его знаю? Я услышала, как ключ в замочной скважине шуршит. Думала, это Витя пришел. Открыла дверь нараспашку, а там этот стоит и уже вроде как в квартиру войти хочет. Ну, я его и огрела по башке. Со всей дуре. Господи, ужас какой! Сроду ни на кого руки не поднимала. А чем? Чем огрела-то? Скалкой. Почему скалкой? Ты что, стряпала, что ли? В такое время? Да ничего я не стряпала. От волнения коварная буква «Р» в надежденном голосе уже не слышалась милой картавостью, как обычно, а совсем будто проваливалась куда-то и выходила со стороны, наверное, совсем смешно, совсем по-детски. Говорю же, думала, что Витя идет. Вот и пошла встречать. Со скалкой? Ну да. Понимаешь, я так пошутить хотела. Ну, чтоб не спрашивать, где был да с кем. И в то же время показать хотела так ненавязчиво, что мне обидно. А почему ненавязчиво-то? Что в этом такого, если ты нормально спросишь, где был? Мудришь чего-то, сама не знаешь. «Ой, отвяжись, а! Посоветуй лучше, что мне с этим делать?» Уныло качнула она головой в сторону лежащего на полу мужчины. Словно услышав ее вопрос, он вдруг дернулся слегка и застонал-замычал, тихо, пытаясь чуть приподнять с линолиума голову. Надя с веткой тут же порскнули в кухонный проем, как две испуганные птицы, и выглянули оттуда спустя уже минуту. Мужчина снова лежал в прежней позе, не подавая больше признаков жизни. Ветка первая подкралась к нему на цыпочках, склонилась над головой. «Фу!» — помахала она перед носом своей худосочной ладошкой и сморщилась отчаянно. Нать, да он же пьяный в стельку. Он, наверное, сам по себе в прихожую к тебе свалился, а вовсе не потому, что ты его скалкой огрела. А может, ты его и не била вовсе? Может, тебе показалось с перепугу? Ой, да какая тебе разница, била, не била, главное, живой!» А то я уж грешным делом статью Уголовного кодекса начала в памяти воспроизводить. Да вспоминать лихорадочно, в чем тут субъективная сторона заключается, в чем объективная. Я ж юрист все-таки по образованию. Ой, да какой ты юрист? Не смеши. Сидишь, бумажки на своей фирме перебираешь. Я вот тоже экономист по образованию. А экономить только в последний год научилась, когда одна с детьми осталась. Вообще на мне теперь можно специальные курсы изучать как правильно сэкономить на расходах, когда практически нет приходов. Да ладно, чего ты, прорвемся, ветка. Не будем о грустном. Скажи лучше, что с этим будем делать? Не стоять же у двери, не караулить всю ночь, когда он изволит выспаться. И Витя, как назло, нет. Ну тогда давай рассуждать здраво, уткнув кулачки в худые бока, проговорила решительно Надя на соседка. Давай исходить из имеющихся наших дамских возможностей. «Это как?» — непонимающе уставилась на нее Надя. «А так, поскольку основная часть туловища уже находится у тебя в прихожей, значит, легче затащить его сюда, в прихожую. Правильно?» «Ну, правильно. Только не хотелось бы, конечно». «Да это понятно, что не хотелось бы. А только другого выхода нет. На лестничную клетку нам все равно его не вытащить. А если затащим в прихожую, то ты дверь в квартиру сможешь закрыть и лечь спать спокойно. «Ага, спокойно. Скажешь тоже». «Ну, тогда стой над ним и карауль. Я-то ведь домой должна буду уйти. У меня там дети одни. Оно тебе хочется?» «Нет, не хочется». «Ну, я не знаю тогда», — развела руками ветка, словно удивляясь найденной строптивости. «Ладно, затаскиваем». Вздохнув, решилась Надя принять такие ветки на предложение. «Сейчас перевернем его на спину, а ноги просто подогнем в коленках». «И дверь тогда закрыть можно будет». Кряхтя и вздыхая, они перекатили безвольное тело мужчины на спину и вздрогнули одновременно, когда голова его, завалившись вслед за плечами, глухо стукнулась затылком о пол, явив им молодое, совсем почти юношеское красивое лицо, слегка искаженное болезненной судорогой и залитое синюшной бледностью. Бывают такие мужские лица. Как бы не прорастала на них щетина, как бы не искажала их злость, бледность или усталость, природная брутальность и чертовское обаяние, так и прут из них всем своим естеством. Это всякой женщине для проявления своей красоты ухоженность некоторая надобна. А таким вот мужским лицам и нет в ней никакой потребности. А бывает и вообще, чем лицо мужское меньше ухожено, тем и краше. «Надь, смотри, а он ничего себе!» Тихо проговорила Ветка, разглядывая незадачливого ночного постояльца. «Уж, по крайней мере, посимпатичнее твоего Витеньки будет». «Это ты к чему сейчас сказала?» Сердито на нее уставясь, проговорила Надя. «Тебя послушаешь, так мой Витя хуже всякого первого встречного пропойцы». Ветка и в самом деле Витю недолюбливала. Говорила он ей мужа ее лица напоминает и поведением, и внешностью. Исследуя этим аналогиям, предрекала Надя от ее замужества всяческие неприятности. Нет, не была она вовсе по-женски завистлива, просто за подругу так переживала. Чуялось ей везде предательство и все тут. Да нет, он не хуже. Просто... Просто иногда мне кажется, что лучше бы уж твой Витя пьянствовал слегка. Ну уж нет, дорогая. Я этого удовольствия в детстве поимела столько, что на всю оставшуюся жизнь хватит. Насмотрелась на пьяного папеньку. Так в том-то собака твоя и зарыта, Натька, Тихо пробурчала ветка, будто и не возражая даже, а так просто сама с собой. Для тебя теперь каждый непьющий мужик идеал божественный, святой архангел. А что у этого идеала за сущность тебя вообще фиолетово? Вот где он теперь, идеал твой? Ночь на дворе. Ты знаешь, где он и с кем сейчас? Нет, ветка, не знаю, грустно подтвердила Надя. Да и знать как-то не хочу. Вернее... Будто бы не хочу. Вернее, тебе надо сделать вид, что ты знать не хочешь. Прикрыться надо трусливым юмором со скалкой в руках, да? Такой вот декоративной женской мудростью. Вроде того, смотри, я простая какая, любящая да смешливая, ничегошеньки не понимающая добрая женушка. Ладно, ветка, хватит! И без твоих психологизмов тошно! оборвала ее на полусловие Надя. Иди уже домой! Не дай бог, Машенька проснулась. Ладно, пойду! «Не сердись, Надь. Ты же знаешь, я любя». «Иди, иди. Все, пока. Спасибо тебе за помощь». Вытолкав ветку, Надя ушла в комнату, плотно прикрыла за собой дверь в прихожую. Подумав, забаррикадировала ее еще и креслом. Увидев закатившуюся в комнату из прихожей скалку, подняла ее с пола, почему-то принялась рассматривать внимательно, будто с трудом соображая, как же это ее угораздило так анекдотично ею воспользоваться. Тоже шутница нашлась. Грозная жена со скалкой. Ошарашила бедного пьяного парня по голове. Только шум стоял. А не будет пьяным шататься, где ни попадя. Сам виноват. Даже в квартиру не позвонил. Сразу начал ключ свой совать в замочную скважину. Знаем мы эту иронию судьбы. Каждый год по телевизору смотрим. Усмехнувшись, она кинула взгляд на большие настенные часы и чертыхнулась про себя сердито. Половина двенадцатого уже. Он что? Совсем решил сегодня не приходить. Хоть бы позвонил, соврал чего-нибудь. А что, она бы и поверила. Вернее, сделала бы вид, что поверила. И пусть ветка ее ругает за слабохарактерность. Да и вообще не в слабом характере тут вовсе дело. Ей этого самого характера никогда занимать не приходилось. Просто она так гнездо свое вьет. Каждая же птица его вьет по-своему. Кто-то по-другому, а она вот так, с женской мудростью. «Имеет право, в конце концов». Бросившись с размаху на диван, Надя совсем было собралась всплакнуть, да передумала. Спать от пережитых волнений захотелось просто смертельно. То есть так, что не достало и малых сил, чтобы добрести до ванной и умыться на ночь. Да еще и перешагивать пришлось бы через пришибленное скалкой и распластавшееся по всей прихожей тело бедолаги-пьяницы. Нет уж, и так сойдет, и в неумытом виде. «Вот если бы встать, приготовить себе из дивана удобное ночное ложе...» На этой хорошей мысли она и уснула. Едва успев натянуть на себя плед, тут же улетела в спасительный сон, подсунув под щеку кулак с зажатой в нем скалкой.